Когда речь заходит о неуверенности в себе, то обычно советуют приобрести побольше противоположного качества уверенности, твёрдости, даже нахальства. Только дело в том, что приобрести всё это очень трудно. Слишком часто мы пытаемся получить прочное чувство собственного достоинства дешёвыми способами. Мы унижаем других, сравниваем себя с самыми слабыми людьми из своего окружения, Мы следуем культурным нормам, принимая ценности общества за свои, и уверяем себя, что среда определяет успех так же, как и мы сами. Всё это дешёвые трюки. Они недолговечны и в тяжёлые времена приводят в лучшем случае к нарциссизму, в худшем к депрессии. Поздние цветы намного лучше умеют справляться с сомнениями в себе и приобретать уверенность. Нам просто нужен доброжелательный хронометр развития и позитивное представление о себе. Для этого следует развивать самосострадание, которое представляет собой вид принятия себя и внутренней эмпатии. Сострадание к себе помогает нам признавать собственные слабости и ограничения, оценивать их более объективно и реалистично. Таким образом, оно служит важной основой для мотивирующего внутреннего диалога и смены восприятия. Как работает сострадание к себе? Главное признать, что вы нормальный, обычный человек. И не важно, что говорит вам общество. Мы все люди со своими недостатками, но у нас от природы есть право жить своей жизнью. Когда ошибаемся, мы также обязаны извлекать уроки из своих ошибок. Тогда в один прекрасный день опыт подскажет нам, что пора двигаться дальше, или отступить. Для поздних цветов принятие себя прямой путь к самосостраданию. Не сравнивайте себя с ранними цветами, не заставляйте себя оправдывать чужие надежды, словно вы идеальный вундеркинд. Тогда вам будет легче принять обратную связь и критику. Относитесь к себе добрее, и вы скорее подберёте другую рамку для проблем и ошибок. Отнеситесь к ним как к важным урокам. Психолог Марк Лири и его коллеги из Университета Дьюка узнали, как люди, обладающие сочувствием к себе, справляются с неприятностями в жизни. Оказалось, что сострадание к себе служит им буфером, защищает от негативных чувств в собственный адрес, а также ослабляет неприятное ощущение от отрицательной обратной связи. Кроме того, оно помогает людям признать свою роль в неблагоприятных событиях, не испытывая сильных отрицательных эмоций. В целом, результаты этих исследований наводят на мысль, что сострадание к себе ослабляет реакцию людей на негативные моменты. В этом смысле оно приносит больше пользы, чем уверенность в себе, считают учёные. Самосострадание тесно связано с эмоциональной гибкостью. сильной стороной поздних цветов. Оно включает способность успокаивать себя, признавать ошибки, учиться на них и мотивировать себя на достижение успеха. Это качество согласуется с показателями эмоционального благополучия, оптимизмом, удовлетворённостью жизнью, самостоятельностью, а также с пониженными уровнями тревожности, депрессии, стресса и стыда. Вполне понятно, что люди, испытывающие сочувствие к себе, лучше умеют исправлять ошибки и недостатки, потому что рассматривают их объективно. Чувство самоуважения, которое возникает из доброго отношения к себе, намного стабильнее, чем самоуважение, основанное на внешне безграничной самоуверенности. И наконец, сострадание к себе усиливает мотивацию. Тот, кто обладает этим чувством, меньше страшится неудач. В одном исследовании было выявлено, что участники, которые относились к себе с большим сочувствием, тщательнее готовились к повторным экзаменам после провала. Причина в том, что самосострадание помогает нам не воспринимать неудачу как катастрофу и мотивирует попробовать ещё раз и настойчивее. Многие люди всё ещё считают сострадание к себе слабостью, хотя это совершенно не так. Один из главных специалистов по самосостраданию, доктор Кристин Неф, задаёт вопрос: когда вы идёте в бой, кого вы хотите видеть рядом врага или союзника? Если цель уверенности убедить себя в своих силах и способностях вне зависимости от истинного положения вещей, то сострадание к себе побуждает принять объективную реальность. Следовательно, когда у нас оно есть, и мы в чём-то потерпели неудачу, то мы выбираем рамку: "Что ж, все в чём-то ошибаются, а не бедный, бедный я. У каждого бывают трудности. Это жизнь". Однако тип мысленной рамки может радикально изменить отношение к неуверенности и в конечном итоге к неудаче. Когда вы говорите: "Ничего, всё нормально, это жизнь", то учитесь на своих ошибках. С другой стороны, если вы считаете неуверенность в себе и свои ошибки чем-то ненормальным, то неудача, которая обязательно нас ждёт, особенно тех, кто идёт необычной дорогой к успеху и счастью, заставляет вас обвинять во всём себя и других. Как же поздним цветам развить в себе самосострадание, если у них нет его от природы? Первым и самым важным шагом будет признание голосов в своей голове, того внутреннего диалога, который помогает нам выбирать направление жизни. Часто этот голос слишком критичен. Многие из нас жестоко корят себя за любую ошибку. Чтобы сочувствовать себе, слушайте его, признавайте критику, а потом изменяйте восприятие так, чтобы относиться к себе более доброжелательно. Сострадание к себе означает, что вы относитесь к себе с той же добротой и любовью, как и к своим близким, объясняет доктор Неф. Нам нужно менять восприятие в сторону человечности. Именно это отличает сострадание к себе. Я несовершенный человек, и моя жизнь далека от идеала. Большинство из нас, как правило, сильнее сочувствуют другим людям, чем себе. Если друг рассказывает о тяжёлом испытании или совершённой ошибке, то вы скорее всего проявите участие и постараетесь утешить его. Потом, когда он немного успокоится, вы, вероятно, поможете ему извлечь урок из неудачи, спланировать следующий шаг и достойно встретить трудности. Когда вы сочувственно относитесь к себе, то обращаетесь с собой как с лучшим и любимым другом, даже если он, то есть вы, совершает ошибку. Понимать не значит лгать себе. Это значит изменять направление диалога, который мы ведём с собой. Резкая самокритика не всегда враг, а сострадание к себе как раз помогает сделать критику другом, отстраниться от неё и превратить её в инструмент мотивации. Мы все совершаем ошибки. Никто не идеален. Успешные поздние цветы в совершенстве владеют мастерством быстрого исправления неудач, не впадая в излишнюю самокритичность. Они признают, что имеют право на ошибки, недостатки и разочарования, а не зацикливаются на них. Нам всем нужно поступать так же, если мы хотим освободиться от предубеждений и социального принуждения, от всего, что заставляет нас сомневаться в себе.